1985. Взятка главному судье страны. 24 февраля Черненко голосует на выборах Верховный Совет РСФСР и Местные Советы. Его уставшие от жизни тело с трудом вносит фокус телекамеры. После многочисленных похорон за два предыдущих года классическая музыка вместо радиопрограммы опять 5 25 раньше, чем западные радиостанции доносят весть об очередной смерти в Кремле. Стремительная смена в высшем эшелоне пробудила во всех нас дух настоящего оптимизма. И даже первый перестроечный указ о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения, ложится на радостную атмосферу ожиданий. На фоне политических рокировок народ стоит в очередях за спиртным на фильм Абуладзе «Покаяние». Никто не кается и не будет, но созерцание приносит не меньшее удовлетворение и веру в нового лидера, которого уважают Запад и Восток. Бориса Буряца переводят на так называемую химию, якобы для работы на строительстве алюминиевого завода в Саяногорск. Галина продала отцовский лимузин Ниссан-президент настоятелю Почаевской лавры. Из протокола допроса обвиняемого Умарова Хамдама, бывшего первого секретаря Ферганского обкома партии. Теребилова В.И. я знаю как депутата Верховного Совета СССР от Каканского избирательного округа 8, 9, 10 и 11 созывов. Прилетал он в Коканд через Ташкент. Оттуда нам сообщали, что он тогда-то и тогда-то будет в Коканде, номер рейса, и мы его встречали. Встречали, как правило, первый секретарь обкома, председатель исполкома, первый секретарь горкома и председатель Кокандского горосполкома. Обычно после встречи в аэропорту мы сопровождали Теребилова в дом приезжих Зеленхоза, давали ему немного отдохнуть, обедали, составляли план работы. Проживал Теребилов и питался за счет города, то есть деньги он за это не платил. Часто с Теребиловым приезжал и председатель Верховного суда Узбекистана. В последнее время это был Егиталиев. Приезжал он, как правило, на один день. Уезжал также через Ташкент. Теребилову я передал две взятки по 15 тысяч рублей. Первый эпизод был в 1983 году. Мы с женой приезжали отдохнуть в подмосковный санаторий ЦК КПСС Барвиха. Тогда Теребилов пригласил нас с женой к себе на дачу. В один из выходных дней пришла машина от Теребилова, и мы с женой поехали к нему. Дача Теребилова находится недалеко от санатория. Я с собой прихватил коробку с грушами, яблоками, сухофруктами и туда же положил завернутые в бумагу деньги – 15 тысяч рублей. Как только мы приехали на дачу к Теребилову, разделись, и тут же я эту коробку занес в комнату. Сказал, что вот фрукты гостиниц по нашему обычаю. При мне Теребилов коробку не вскрывал. Поблагодарил и пригласил к столу. Тогда остро стоял вопрос о строительстве промышленных объектов в Каканде, объектов социального культурно-бытового назначения. Из них главный – реконструкция чулочно-предельного комбината. Решался тогда вопрос и о строительстве новококандского химкомбината. Чтобы заинтересовать Теребилова в решении этих вопросов, я и дал ему 15 тысяч рублей. Они решились положительно. И помощь исходила, действительно, от Теребилова. Он пробил эти вопросы через Совет Министров, Госплан, ЦК. Второй эпизод взятки имел место в предпоследний приезд Теребилова в Кокант в 1985 году. Как обычно, получив сведения о его приезде, я выехал в Кокант, чтобы встретить его. Теребилов прибыл со своим помощником. Разместились я, Теребилов и его помощник в доме приезжих Зеленхоза. Пробыли мы с Теребиловым в Коканде три дня – В день его отъезда я зашел к нему в комнату. Сам Теребилов был в туалетной комнате, а его чемодан стоял на столике и был приоткрыт. Я положил 15 тысяч рублей, завернутые в бумагу, в чемодан на вещи. Вышел из комнаты. Потом все позавтракали и проводили Теребилова в аэропорт. Я считал своим долгом отблагодарить Теребилова за то, что он уже сделал для области и что еще для нас сделает. Из протокола допроса обвиняемого Усман Хаджаева и Б. После избрания меня на должность первого секретаря ЦК КП Узбекистана, Владимир Иванович в числе первых связался со мной по телефону правительственной связи и тепло поздравил. При этом заверил, что будет оказывать всяческую помощь в решении стоящих перед трудящимися республики задач. Мне было лестно слышать добрые слова от такого уважаемого человека. Осенью 1985 года Владимир Иванович прибыл в республику для встреч с избирателями. После поездки в Ферганскую область, вернувшись в Ташкент, он зашел ко мне в ЦК и рассказал о встречах, наказах избирателей. В беседе я воспользовался случаем и попросил Теребилова увеличить штаты судебных работников Узбекистана и прислать нам грамотных и квалифицированных специалистов. В ответ Владимир Иванович мне сказал, что данный вопрос разрешить практически невозможно. Мы договорились встретиться за ужином в гостинице ЦК. Ужинали в уютном кабинете, были вдвоем. Кушали плов, пили сухое вино, говорили о делах республики. Я еще раз поставил вопрос об укреплении судебной системы республики. Утром у себя в кабинете положил в дипломат черного цвета красочные альбомы и буклеты об Узбекистане и деньги – 20 тысяч рублей в конверте. Приехал к Владимиру Ивановичу в номер, поставил на пол дипломат с деньгами и книгами, сказал, что подарок от меня. При этом сообщил, что там двадцать тысяч денег и книги. Он поблагодарил меня, взял дипломат и отнес его в спальню. Я попрощался и ушел. Спустя некоторое время Теребилов мне позвонил и сообщил, что смог разрешить вопросы о расширении штатов судебных работников республики. Действительно, в 1986 году Верховным судом СССР, Верховному суду Узбекистана, было выделено 24 или 26 дополнительных единиц судебных работников. Вторую взятку Теребилову я дал в 1986 году. Мы встретились с ним у меня в рабочем кабинете. Разговаривали о встречах с избирателями. Я попросил Владимира Ивановича подождать минутку. В комнате отдыха в сейфе взял два конверта по 10 тысяч рублей в каждом. Давать меньше, чем первый раз, неудобно. Передал Теребилову обе пачки, всего 20 тысяч рублей. При этом подумал, что он может еще пригодиться в будущем. Уже в 1987 году, по моей просьбе, он увеличил штат судебных работников на 15 человек. Первый раз давать взятку председателю Верховного Суда СССР было, честно говоря, страшновато. Потом понял, что он такой же Хапуга, коррумпированный преступник, обреченный властью, как и многие ему подобные представители из Москвы, которым я давал взятки ранее.